Глава седьмая Гений и злодейство После отъезда брокера тюремный смотритель впал в обычное для последнего времени состояние душевной тоски помноженное на полный упадок сил Он повалился в постель набросил на лицо мокрое полотенце, надеясь, что необходимость выполнять распоряжение Растопчина незамедлительно прогонит меланхолию и придаст бодрости телу. Модест Аполлонович пролежал не менее получаса, но легче ему так и не становилось. Бодрости и решительность не приходили, как и не прояснялось для его судьбы последствия исполнения приказа генерал-губернатора. Ему то чудилось, как выпущенные на волю арестанты сажают его в колодки и выдают французам. Он же выписал в своем воображении, что бывшие острожники путают его с Наполеоном и сжигают прямо в тюремном дворе, как чучело масленицы. Но в самой ужасной фантазии Надежда Полоныч представлял, что казаки отрубают его голову и на серебряном подносе вручают императору Александру выдавая трофей за башку Наполеона Бонапарта. Государь по-отечески расцеловывает губителей, величает их избавителями от супостатов и жалует каждому по тысячи червонцев. Караул солитует, придворные преклоняют колени, народ ликует и во всю горло дерет «Гром победы, раздавайся!» А оставленную на подносе голову безвинно пострадавшего тюремного смотрителя расклевывают вороны. «Изот!» – Иванов позвал надзирателя жалобно, почти плача. «Изотка, в боку и котка, где ты шляешься?» «Здесь, благодетель, отозвался надзиратель, просовывая голову в каземат. Педа, братец, педа! хныкал Модест Аполлонович. «Аглоеды проспали Москву, а меня хотят всероссийским гиростратам назначить. Теперь у них во всем случившемся не генерал-губернатор, не начальник полиции, а тюремный смотритель виноват станет». Надзиратель обнял голову плачущего Иванова и, успокаивая как ребенка, ласково сказал, «Все знаю-с, самолично подслушивал-с, только и у нас на них какая-никакая». А хитро сыщется? Разве можно что поделать? Не унимался Модеста Полонович. Разве что самому тюрьму статьями запалить? Э, нет, не горжась. Приказ будь милостивый соизвольте исполнять, иначе за государеву измену за канопатец приказ дело святое-с». А где приказ? спросил Модеста Полонович. И начал демонстративно шарить по кровати. «Где бумага с гербом?» «И генерал-губернаторской визой его?» «Они, видите ли, рук чернилами пачкать не хотят!» «А мне потом на допросах доказывай, что было сказано, что со страху померещилось, а что напортачено с обыкновенной русской дури!» «Знамо дело, свою голову начальство в петлю совать не будет Кивнул Перемягин. «Только и мы не за понюх табаку были зачаты, не пальцем, так сказать, деланы-с!» Надзиратель стушевался, но нисколько за свой привольный тон, а потому, что сказал «мы». Почуяв неприязненный взгляд начальника, Перемягин замолчал, опасливо поглядел на смотрителя и виновато потупил глаза. «Не томи, душа моя ясная, сказывай, чего удумал!» Будораженный Иванов плюнул на панибратский тон Отзирателя. «К чертям прелюдию! Закругляй увертюру! Саму оперу подавай!» Перемягин прокашлялся И начал, будто докладывая «Вы капельки с ядом...» «Как, Шельма, ты о них прознал?» Не удержался Модест Аполлонович, Замахиваясь для звонкой пощечины, Но удержался, скомкал пальцы, Словно стряхивая с них воду говори, капельки эти, — невозмутимо продолжил надзиратель, — с молитвою, да в бутылке с вином. В одну капнули, в другой другую обошли, снова капнули, опять обошли». «Зачем же мне, любезный, понадобилось половину арестантов притравить? И как предлагаешь сыграть ва-банк с фортуной?» Тюремный смотритель мечтательно закатил глаза. «Пожалуй, здесь кроется большая ирония, Видите эти капельки я приберег на случай, чтобы не достаться на растерзание черни. Стало быть, они могут послужить и к моему спасению. Что ж, Фортуна, я тасую мистическую колоду жизни и смерти, а тебе сдавать!» Надзиратель перемнулся с ноги на ногу. «С Фортуной, батюшка, вы хорошо придумались!» «Только мне, дураку высоких материй, не разуметь!» Перемягин лукаво посмотрел на тюремного смотрителя и прошептал. «Вот начнет вас спрашивать начальство, почему так вышло что колодники свободно по Москве фланировали. Вы сразу отвечайте без запинки. В бутырках эпидемия приключилась. Кои в тюрьме сами от хвори померли, а коих в люди помирать выпустили». Ну, чтобы камер покойниками не захламлять. Примутся допытывать, чё арестанты Москву подпаливать стали. Так вы прямиком и не раздумывая, сие приключилось не по чьему-то распоряжению, а по всеобщему эпидемическому умопомрачению. Потом, жалобясь, посмотрите на дознавателя и смахните слезу. Сам ваш превосходительство трое суток в забвении погружен был. Умирал, да ради государя нашего не умер. «Одолеваем был недугом до смерти, да не поддался, а теперь, Вашей милости, по гроб жизни верным буду!» «Такой мудростью, батюшка, и сами спасетесь, и всех своих тюремных надзирателей от бед до злосчастий убережетесь!»